Эпизод одиннадцатый. Оскорбинка. Я проснулась от дикой боли, сползла с кровати на пол, прижала ноги к животу и завыла. Внутри все полыхало, голова кружилась, перед глазами плыли желтые круги. Мама и папа ворвались в комнату и включили свет. По глазам неприятно резануло. В своей кровати вскочил перепуганный брат. Что случилось? «Умираю!» «Как? Что? Где болит?» «Дайте таз!» Проорала я хриплым голосом. Мама соображала быстро. Она тут же притащила трехлитровую банку теплой воды с солью и марганцовкой и так промыла желудок, что я лежала без сил, как выжатая губка. Потом меня тщательно осмотрели и пришли в ужас. По всему телу расцвела мелкая сыпь. Под глазами отложились мешки и синяки. Белки помутнели и приобрели... Желтоватый оттенок. Семья решала, как быть. По всем статьям полагалось вызвать скорую. Но у нас не было телефона. Ближайший работающий автомат был неизвестно где. А будить соседей в три ночи не позволяло воспитание. К тому же мне вроде полегчало. Да и случалось такое довольно часто и в разных вариациях. Я частенько съедала что-то не то, легко травилась. А потом устраивала всей семье полуночные бдения с воем, тошнотой и поеданием пачек активированного угля. Я валялась на кровати под тремя одеялами, дико мерзла и поглаживала выжатый живот. «Что ты ела? Вспомни!» «Не помню. Как все. В столовой что давали?» «Не помню. Кашу. Я кашу не ем». На следующий день я не пошла в школу. Наблюдать за мной позвали бабушку. Первым делом я отправилась к зеркалу любоваться на сыпь ее стало значительно меньше это радовало да и отеки под глазами втянулись обратно все было бы хорошо просто замечательно если бы не чувство тревоги и неизвестности а вдруг моя подруга лежит при смерти или уже того бабушка вязала и рассказывала всякие истории я забилась в уголок и пускала слезу в подушку какие мы дураки никогда больше «Больше никогда! Больше никогда!» А как хорошо все начиналось. В кое то веки нас назначили дежурить на вахте. Не в столовой разносить макарошки с подливкой и обливаться чаем с подноса. Не по этажам уныло торчать по углам в повязках и огребать щелбаны от старшаков. На вахте сидеть за партой, как белые люди, заниматься всякой ерундой и только иногда милостиво провожать заблудившихся родителей до пункта назначения. Но и это было не главное. Нас назначили на понедельник, боже! На понедельник, впервые в жизни! Утром к нам подошла медсестра с двумя склянками коричневого стекла. В одной были желтые драже, в другой — мелкие белые таблетки. Драже назывались ревит — кислота аскорбиновая в растворимой оболочке. Предназначение — профилактика ОРВИ и поддержка иммунитета в зимний период. Мелкие белые таблеточки, антиструмин, как нам объясняли, чтобы йода хватало и голова работала. Препараты требовалось разнести во все классы строго по одной штуке в каждый рот. И мы разносили. С важным видом спасителей человечества неторопливо перемещались по проходам, не обращая внимания на всякое «Эй, дай две, дай сам возьму». И «я другу занесу, он болеет». Щелк по рукам. «Куда лезешь?» Все как доктор прописал. Класса мы обошли быстро, потому что на улице был мороз, а в школе свирепствовал грипп. Не так уж много было народу. В коричневых банках осталось немало ценного лекарственного сырья. Мы заслужили свой приз и съели аж по четыре штуки каждого сорта. Подождали пятнадцать минут, ничего не случилось. Съели еще по две. Потом была перемена, и к нам подошел Фарид. «Везуха вам!» «Везуха!» «Дай штуки три!» «Да иди-ка ты!» «Да ладно!» «Вот тебе две, вали!» Фарид не обиделся. «А чего сами не идите?» «Вредно много!» «Ничего не вредно! Я маленький, две банки сожрал, и хоть бы что!» «Не ври-ка!» «Слово пацана! Фигня все это! Не помер же!» Мы посмотрели на Фарида. Высокий, смуглый. Похожий на безумного цыгана, он и впрямь мог выкинуть такое. Хотя чего ему будет? Такой всю аптечку съест и не икнет. фарит убежал наверх. Мы остались со своими банками. В наши души закрались сомнения. Мы съели еще по штуке антиструмина и ревита. Это не антибиотик, сказала подружка. И что? Антибиотики могут убить. Остальное нет. Яд -то тоже не антибиотик. «Это же не яд!» Умозаключение звучало логично. Мы съели еще по две. Потом почитали геометрию, заскучали и съели еще несколько. Ничего не случилось. Медсестра не торопилась за своими склянками. Фарид, говорит, съел две банки. Врет, поди. Вообще-то он никогда не врет. Сколько в одной? Сто штук. Значит, двести. И не умер. Мы посчитали таблетки. Их тоже осталось штук по сто в каждой банке. Мы решили не рисковать, потому что фарит вряд ли имел в виду антиструмин. А вот Ревита съели штук по тридцать. Не знаю, почему так захотелось. Просто было интересно. К вечеру зачесались пальцы, шея и подмышки. И все. Я уверилась, что нас запугивали зря. В три ночи я уже так не думала. Бабушка вязала, я отвернулась к стене. Пусть думает, что сплю. Наверное, мою подругу увезли в больницу. Наверное, спасли. Никогда больше! Звонок. Мама пришла на обед. Нет, не мама. Услышав знакомый голос, я проглотила подступившие слезы. Здравствуйте, я вот уроки принесла. А можно? Спит, да? Можно. Конечно, можно. Не забыла. Пришла. Живая!